Глава 5 Он не пострадал. Александра знала об этом. Но знание оказалось недостаточно, чтобы заглушить тревогу. Она внимательно разглядывала брата, стараясь определить, не скрыл ли он что-то, не обманул ли ее, чтобы успокоить. Нет, действительно обошлось. В волосах Яна застряли хлопья пепла, от одежды шел ощутимый запах дыма. А вот травм не было. Ни ссадин, ни ожогов, ни тем более переломов. Да и чувствовал он себя прекрасно, разве что злился, но это было предсказуемо. — Так значит, ты считаешь, что это сделал Беленков? — полюбопытствовал Александра. — Давай его посадим на кол. Ну или хотя бы вызовем повесткой сюда, пусть отчитывается. — Накол нельзя, не педагогично, а для повестки нет оснований. Она не оказалась бы пересечься с братом там, на месте взрыва, хотя и понимала, что даже Гая не найдет никаких улик. Сработали явно профессионалы высокого уровня, такие умеют убирать за собой. И все равно Александре нужно было как можно скорее лично убедиться, что с Яном все в порядке. А ты ведь болтать, он может что угодно. Ян же прекрасно знал, что такое не небанальное событие, как взрыв машины посреди спального района, наверняка привлечет целый рой журналистов. Попадать в кадры ему не хотелось. Это только порадовало Бобеленкова. Поэтому после минимума необходимых процедур на месте происшествия Ян поспешил к себе в кабинет. И хотя Александра пыхтела и возмущалась, она прекрасно понимала, что официально привлечь Беленкова к ответственности не получится. Тогда у начальства появится слишком много вопросов, на которые у близнецов не будет ответов. Но сами-то они должны были что-то сделать. Если бы Ян действительно преследовал Беленкова, у них остался бы хоть какой-то контроль над ситуацией. Теперь же, когда на них отыгрывались за чужие грехи, могло стать очень плохо, очень быстро и без какого-либо предупреждения. «Я был уверен, что мы с ним поняли друг друга», — задумчиво указал Ян. «Да мы вроде как и поняли, раз он не напал сразу». «Такой фейерверк сразу не устроишь, нужны подходящие обстоятельства». «Твоя правда. В принципе, он мог точить на меня зуб еще с того пожара, а может, случилось что-то еще, подтолкнувшее его». «Это ведь не проверишь?» «Проверишь вообще-то», — возразил александр Тайный бизнес семьи Беленковых, приносивший солидный доход уже второму поколению, был надежно скрыт от посторонних глаз. А вот их фермы оставались на виду. Тут несложно было посмотреть, не случалось ли с ними чего-нибудь плохого. Оказалось, что случалось. Вскоре после пожара другую ферму Беленкова атаковали экоактивистки, обвинявшие владельцев в жестоком обращении с животными. Группа юных, едва одетых девиц, отказывалась уходить, привлекая к ферме внимание, которое Филиппу было совсем не нужно. Судя по тому, как он взбесился, шумиха сорвала ему какой-нибудь важный проект, а то и не один. Это был очень грамотный ход со стороны его противников. Девушек явно кто-то навел, подбросив им кадры жестокого обращения с коровами, якобы снятые именно на этой ферме. Законно избавиться от экоактивисток, сидящих по другую сторону забора, тяжело. Шума от них много, бизнес страдает. Хотя обывателю все это кажется мелочами. «При тут я?» — поразился Ян, прочитав новость. «С каких пор я признан лидером малолеток с розовыми волосами?» «Ну, малолетки малолетками, а уселись они явно в нужном месте в нужное время. Для этого необходимо обладать серьезными тайными сведениями, которых у меня нет. А знаешь, чего у тебя еще нет? Машины. Потому что Филипп считает иначе. Что ты намерен делать?» «Снова с ним встречусь. Что еще остается?» — вздохнул я «Ты вариант с насаживанием на кол так легко не отметай». «Перестань. Ты прекрасно знаешь, что сейчас как раз не нужно обострять». Беленков серьезно задет, иначе он бы на такой не пошел. Но и он у определенной черты остановился. Александра не отказалась бы от такой же уверенности. Однако она понимала, что повлиять можно не на все. Ян прав. Конфликт, который вспыхнул на пустом месте, нужно тушить, а не раздувать. Но вся эта история с машиной, разве она не означает, что черта уже осталась позади? Ты лучше расскажи, как у тебя дела. Добавил Ян. Работает эта твоя идея с наблюдением в полевых условиях? Представь себе, к Максаковым я пока не суюсь, они ребята довольно замкнутые, даже с давними соседями разве что здороваются. Но когда кто-то ведет себя так, у некоторых соседей возникает нездоровый азарт докопаться до правды. Такую правду обычно щедро дополняют собственными сочинениями. Все равно есть чем работать, заметила Александра. Ну и заглядывать за забор никто не запрещал. «У меня еще и дом удачно расположен, с чердака можно наблюдать за их двором, посредством бинокля». «То есть ты теперь сталкер с оборудованием?» «Ну а что делать, если по-другому к ним не подобраться?» Семья действительно состояла из пяти человек. Тут первоначальные сведения оказались верными. Максим Максаков редко бывал дома. Он уезжал ранним утром и возвращался поздним вечером, а то и вовсе через несколько дней». Порой он работал даже по выходным, он будто спешил куда-то и не позволял себе остановиться. А может, действительно спешил? Он выглядел нездоровым и лучше не становилось. Он почти всегда хмурился, с окружающими разговаривал редко и мало. Он порой позволял дочери и сыну себя обнимать, но сам никогда не искал их внимания. Жене он тоже уделял мало внимания, однако Веру это не обижало. Большую часть времени хозяйка дома казалась отстраненной, будто заблудившейся в собственных мыслях. Казалось, она делает то, что должна по инерции. На самом деле, она не рада была находиться в этом роскошном доме. Ян уже поделился с сестрой теорией о том, как много Вера сделала, чтобы получить это богатство. Вот только соглашаться Александра не спешила. Вера не выглядела как человек, который торжествует из-за нелегкой победы или даже наслаждается жизнью. При этом в пользу версии брата говорила то, что Максакова была неизменно холодна со своим сыном. Она не только при посторонних, она вообще никогда не обнимала его и не целовала. По крайней мере, Александра такого ни разу не видела. Но выводов она не делала, чтобы не запутаться раньше срока. Да и потом Вера тоже здоровьем не блистала. Но если ее муж казался в целом изможденным, то в ее случае проявлялись вполне конкретные симптомы. Вера порой кашляла сухо и надрывно, останавливаясь, опираясь на дерево, чтобы отдышаться. Прижимала к лицу носовой платок, чтобы унять кровотечение. Александр пока наблюдала за ней слишком мало. Она не бралась сказать, насколько все серьезно. Она надеялась, что появится возможность расспросить обо всем соседей. Старшая сестра Максима, Елизавета Сурначева, действительно жила в этом же доме. Она была совсем не похожа на своего изможденного болезненного брата. Елизавета росла крупная, пышущая здоровьем, постоянно пребывала в хорошем настроении и ладила со всеми без исключения, даже с теми, кто не ладил друг с другом. Она мирила поссорившихся, устраняла проблемы и утешала обиженных. Похожие к ее присутствию настолько привыкли, что иную жизнь не представляли. «Все равно странно», — указал Ян, когда сестра рассказывала ему об этом. «Сколько ей там? Лет пятьдесят?» 55. Она на год старше Максима. В таком возрасте своя жизнь должна быть. Нет у нее своей жизни. Да и, насколько я поняла, не было никогда. Соседи считают ее старой девой слишком нервной, чтобы жить самостоятельно. Ну, а прицепиться ей не к кому. У нее всегда только брат был. Подожди, так она же Сурганова или как-то так? Сурначева, подсказала Александра. Все равно другая фамилия. Если она старая дева, Ей разве не полагается Максаковой быть? Она несколько лет назад добровольно сменила фамилию. Взяла девичью, матери. Бедемо, и до нее дошла болтовня про старую деву. И что, это повод фамилию менять? Как оказалось, да. Елизавета работала, причем с братом, если информация о соседей была верна. Однако она проводила в офисе гораздо меньше времени. Она часто помогала семье. Все указывало на то, что у нее хорошие отношения с невесткой и племянниками. Татьяна, старшая дочь Максима, редко покидала дом. Она гуляла по поселку, но не более того. Никто за ней не следил. Она сама хорошо знала, что ей дозволено и когда нужно вернуться. Ограничения ее не тяготили. Она всегда выглядела жизнерадостной и вполне искренне улыбалась миру. Она любила всех, хотя это не всегда было взаимно. Ее с готовностью принимали такой, какая она есть, только два человека. Елизавета и Тимур. Вот они как раз охотно ее обнимали и не раздражались, если она чего-то не понимала. Вера старалась лишний раз с и не пересекаться, даже не видеть ее, если получится. Максим был сдержан с дочерью, как и со всеми вокруг. Александра не отказалась бы побеседовать с девушкой, в первую очередь расспросить о смерти матери. Но пока она даже в теории не представляла, возможно ли это. И был Тимур. Постоянный центр внимания, то-то, за кого все началось. Мальчик чувствовал себя в доме абсолютно свободно, как и полагалось на своей территории. Он вел себя одинаково, независимо от того, наблюдали за ним или нет. Его отпускали в школу, не беспокоясь о том, что он кому скажет. Он боролся за внимание родителей, его заметно обижала их отстраненность. — А он не знает о том, что его подменили, это точно, — сказала Александра. Он действительно считает себя Тимуром Максаковым? Не представляю, как такого удалось добиться. Он выглядит как Тимур, ведет себя как Тимур, это вполне может означать, что он и есть Тимур, мрачно напомнил Ян. Да знаю я, но что толку повторять? Такая версия нас далеко не уведет, поэтому отложим ее. Хотелось бы знать, какая уведет. Судя по тому, что ты пока насмотрела, там нет никого подозрительного. Это как сказать, возразил Александр. Во-первых, Максим как будто сбегает из дома. Во-вторых, Вера всех ненавидит, кашляет и пускает носом кровавые пузыри. В-третьих, есть еще белобрысая тетка, и я пока не понимаю ее функции. Так, стоп. Какая еще белобрысая тетка? Я же говорю, непонятно Александра присматривалась не только к Максаковым, но и к их окружению. В основном в дом пускалась прислуга, но однажды приехала дорого одетая светловолосая женщина. Она общалась с Верой свободно, однако не дружески. Да и Вера ее приезду не радовалась. Женщина подозвала Тимура, который в ее присутствии чуть смутился, и все трое направились в дом. Это было по меньшей мере странное поведение. Александра попыталась расспросить о той женщине соседей, но они не понимали, о ком речь. Значит, она приезжала к Максаковым нечасто, и все равно была для них важна. «Мне пока только остается, что сидеть на посту». — вздохнула Александра. — Там и сиди, а с беленковым я разберусь сам. — Ты ведь скажешь мне, если тебе нужна будет помощь, правда? — Естественно. Только до такого вряд ли дойдет. До взрыва машины тоже не должно было доходить, а получилось вот как. Но об этом Александра предпочла не говорить, как и о том, что ей по-настоящему хочется вернуться в поселок. Когда она решила, что некоторое время поживет там, она толком не присматривалась к дому. — Свободен и ладно. Тут не до выбора. Но потом у нее появился шанс изучить свое временное жилище, и оно оказалось куда лучше, чем она ожидала. Хорош был уже сам дом. Уютный белоснежный коттедж со старой деревянной мебелью. Александра привыкла к тому, что дома, сдающиеся в аренду, обычно оформлены стильно и нейтрально, как отель. Здесь же все казалось на удивление домашним. Будто она приехала в гости. Домой, к родителям, которые еще есть прекраснее чем дом, оказался только сад. За ним ухаживали, но ровно столько, сколько было необходимо, чтобы не допустить здесь зеленый хаос. В остальном же растениям, преимущественно многолетним, позволяли расти как им угодно. В итоге получалось винтажное очарование старых открыток, особенно прекрасной осенью, когда все вокруг укрывало опадающие листва. Больше всего Александре нравился фонтан из бело-серого камня, затерявшийся среди старых кустов сирени и маленьких декоративных ив. Фонтан был отключен, но в его плоской чаше собралась вода, неподвижная, словно зеркало, по которому плавали маленькие золотые кораблики листьев. От фонтана тянулись две узкие дорожки. Одна вела к крыльцу, минуя поздние, осторожно поцелованные морозом бордовые розы. Другая вилась дальше, среди деревьев, упиралась в калитку, у которой росли хризантемы. Такие разные. Крупные цветки желтых, аккуратные шарики белых, крошечные звездочки фиолетовых. Стоило налететь хотя бы небольшому порыву ветра, и в воздухе кружило, словно танцуя, разноцветные листва. Этот дом и этот сад казались Александре убежищем. Здесь можно было спрятаться, притвориться, что проблем не существует ненадолго отложить сложное решение Как в детстве. Я не играю, я в домике, меня нельзя трогать. Александра понимала, что вечно это продолжаться не будет. Но пока можно было наслаждаться моментом, не забывая о работе. Почему нет? Так что она возвращалась за город с готовностью, хотя и продолжала беспокоиться за Яну. Особых планов у нее на этот день не было, разве что наблюдать за Максаковыми, как прежде. Однако получилось так, что Веру Максакову она увидела до того, как добралась до своего дома. Обратить на нее внимание было несложно, потому что Вера неподвижно лежала на дорожке возле своей машины. К такому Александра точно не готовилась, но подсознание реагировало быстрее, чем сознание. Она еще не успела разобраться, что происходит, а тело уже нажало на тормоз, остановило машину, включило аварийный сигнал и покинуло салон автомобиля. В разгар рабочего дня людей на улочках поселка не было, так что никто другой Вере не помог бы, если еще оставался шанс помочь. Хотя долго опасаться за жизнь соседке не пришлось. Александра как раз добралась до нее и опустилась на колени, когда Вера застонала и открыла глаза. Никаких повреждений Александра не видела, зато мигом оценила нездоровую бледность соседки и посиневшие губы. «Постарайтесь не двигаться, я сейчас вызову скорую» предупредила она. Это должно было успокоить Веру, однако реакция оказалась скорее противоположной. Соседка вздрогнула и с заметным усилием приподнялась на локтях. «Не надо скорую», — с трудом произнесла Вера. «Со мной ничего не случилось». «Вы только что без сознания были». «Со мной бывает. Это анемия». «Не похоже это было на анемию», — с сомнением указала Александра. «Все равно не нужна мне никакая скорая. Проблем от нее больше, чем пользы. Тимур вот-вот вернется. Не хватало еще его напугать. Вы, если хотите помочь, лучше отведите меня в дом. Да вы не бойтесь, я не заразная». «Я и не боюсь». Александра действительно не боялась. Она ни к чему подобному не готовилась, но раз уж все сложилось так, она собиралась извлечь из неожиданной ситуации максимальную выгоду. Вера и правда уже пришла в себя. Отключаться она больше не собиралась, но двигалась все равно медленно и осторожно. Александра ее не торопила, подала руку, поддержала. Сначала все шло неплохо, а потом Вера закашлялась, и из носа скользнули ручейки крови, густые алые капли разлетелись во все стороны, в том числе и на куртку Александра. Вера смутилась еще больше. — Простите, ради бога. У меня есть хоть какой-то шанс уговорить вас на вызов врача? «Да это сущие мелочи. Тогда и не беспокойтесь о них. Пойдемте». «Подождите. Я... Я вышла, чтобы за Тимуром поехать. Но теперь его должен будет забрать кто-то другой. Я знаю, кто. Мне нужно только отправить сообщение». Александра решила не давить. Это разрушило бы образ доброй самаритянки. Поэтому она дождалась, пока Вера отправит кому-то короткое текстовое сообщение и повела соседку в дом. Внутри оказалось чисто и как раз настолько стильно, насколько Александра изначально ожидала обнаружить в доме, предназначенном для аренды. Но даже там обстановка была более семейная, и это казалось ироничным. Жилище Максаковых представляло собой коллекцию идеальных интерьеров, которые еще и обновлялись по последней моде. Здесь даже личные вещи хозяев становились аксессуаром, у которого есть строго заданное место. «В доме кто-нибудь есть?» «Спросила Александра. Может, горничная?» «Нет никого. Не люблю, когда прислуга постоянно в доме. У нас люди работают и уходят. Я одна была. Лиза вечером вернется. Тимура скоро привезут. Вы не могли бы сделать мне чай?» «Не сочтите за наглость». «Да какая наглость? Я же все понимаю». Кухня располагалась на первом этаже, так что долго идти не пришлось. Александра усадила свою спутницу за барную стойку у окна, а сама занялась чайником. В подсказках она не нуждалась. Все было организовано отлично. И чай, и кофе, и сахар оставались на виду. Пока она была занята, Вера кое-как вытерла лицо смоченными в воде салфетками, избавляясь от следов крови, а заодно и от размазанной косметики. Она казалась бесконечно уставшей, настолько вымотанной, что не чувствовала даже смущения. «Я вас помню», — тихо сказала она. «Вы были с собакой. Вы наша новая соседка?» «На время. Я снимаю здесь дом». «Это хорошо. Не сочтите за грубость, но наши соседи и так слишком много болтают о нас. Придумывают всякие небылицы. Я бы не хотела чтобы они узнали о сегодняшнем. Объявят меня какой-нибудь наркоманкой, а это всего лишь анемия». Произошедшее с Верой не слишком напоминало анемию, но Александра решила не умничать. Она лишь чудом получила доверие соседке, не стоило портить впечатление. «Меня Вера зовут. А вас?» «Сандра морис «Вы иностранка?» — оживилась Вера. Александра редко использовала свое новое имя, но сейчас оно пришлось кстати. Она догадывалась, что соседка из тех, кто легче доверяет иностранцам, и не прогадала. Вера была насторожена перед постоянными соседями, местными, уже знающими ее или норовящими узнать. Иностранка, которая скоро исчезнет, да и вообще прибыла из иного мира, совсем другое дело. «Я русская, но давно уже живу в Австралии, вышла там замуж», — обыденно пояснила Александра. «В Россию приехала к родственникам и решила снять здесь коттедж на пару недель. Обожаю осеннюю природу». «Да, природа здесь очень красивая». «Сама ее люблю. Природа всегда лучше, чем люди. Люди тоже бывают прекрасны. Я помню вашего сына, например. Замечательный ребенок». Упоминание сына должно было улучшить настроение Веры. А она неожиданно помрачнела, свернула разговор и лишь коротко кивнула. Александра заварила для нее крепкий чай с щедрой порцией сахара. Версию с анемией она по-прежнему не верила, но хуже от такого напитка точно быть не должно. Вера приняла кружку с тихой благодарностью и торопливо сделала несколько глотков. «У вас точно все в порядке?» поинтересовалась Александра, не сводя с хозяйки дома испытующего взгляда. «Я сейчас даже не про здоровье говорю. Мне кажется, вас что-то тревожит». Тревожило, еще как. Вера инстинктивно сжималась, словно стараясь запереться внутри собственного тела, как внутри крепости. Ей было неспокойно. Муторно, что-то явно давило на нее. Настолько давило и настолько сильно, что она всерьез раздумывала о разговоре по душам с едва знакомой соседкой. Это было странно. Если бы она действительно цинично заменила собственного сына, как предполагал Ян, она вела бы себя иначе. Или она переценила собственное бездушие. Решилась на преступление, неверно спрогнозировав последствия. «Само убийство, оно ведь быстрое, минута-другая, и все готово. А с последствиями потом придется жить». Но решиться на признание Вера попросту не успела. Выпив не более половины кружки, она сорвалась с места и едва успела добежать до раковины, прежде чем ее вырвала. «Это ни черта, не анемия!» — не выдержала Александра. «Мне лучше знать, что со мной!» — огрызнулась Вера. «Вы-то точно не знаете». Тут она не ошиблась. При такой коллекции симптомов сложно было даже предположить, что с ней происходит. Александра подумывала о том, чтобы вызвать Андрея, показать веру хотя бы ему, но до этого не дошло. В прихожей хлопнула дверь, зазвучали шаги. Быстрые детские и строгий стук каблуков. Спустя минуту на кухне появилась та самая светловолосая женщина, роль которой в этой семье Александра не бралась угадать. Она и привезла Тимура, который сразу же кинулся к матери, испуганно обнял ее, стараясь заглянуть в глаза. Вера сдержанно улыбнулась ему, но так и не дотронулась. Светловолосая женщина подходить к хозяйке дома не спешила, она разглядывала Александру, вроде как удивленно, невраждебно, однако от этого взгляда все равно становилась не по себе. Женщина заговорила первой. «Здравствуйте, а вы кто?» «Сандра Моррис, временная соседка». «Сандра мне очень помогла», — пояснила Вера. «Я у машины отключилась». «Опять, наверное, поесть забыли». Укоризненно поинтересовалась женщина. «Вот именно. Я весь день работала в мастерской, увлеклась. Так хорошо было. Потом вспомнила, что нужно за Тимуром ехать, побежала к машине, и уже там голова закружилась». «Чего и следовало ожидать. А я ведь предупреждала». Светловолосая женщина снова повернулась к Александре. «Меня зовут Мария. Савельева Мария Петровна. Я психотерапевт Тимура. Хотя большой вопрос, конечно, кому помощь нужна. Иногда мне кажется, что Тимур видит себя куда более взрослой и мудро. Обещаю исправиться». Криво усмехнулась Вера. «Первым взрослым поступком стал бы визит к врачу», — заметила Александра. Мария с готовностью кивнула. «Именно, именно». И я об этом постоянно твержу. Надеюсь, теперь, когда дошло до такого, Верочка возьмется за свое здоровье всерьез. Спасибо, что зашли. Рада знакомству». Она не гнала Александру открыто, но намек делала вполне убедительный. Именно она, а не хозяйка дома, проводила Александру. Не до дверей даже. Калитки. Это было странное поведение для детского психотерапевта, однако добродушной соседке-иностранке не полагалось расспрашивать о таком. Мимолетная встреча все усложнила. Образ слабой, окровавленной Веры не шел из головы и не подходил где-то убийцы Стальные глаза Марии наблюдали холодно, испытующе, будто психотерапевт была совсем не рада посторонней на территории Максаковых. Что в этом доме происходит вообще? Александра еще пыталась наблюдать за соседским домом из окна, но во дворе так никто и не появился. А машина Марии осталась у обочины до самого вечера. Во второй половине дня небо нахмурилось тяжелыми темно-серыми тучами. Хлынул дождь, и в воздухе сразу запахло прелой листвой и мокрым черноземом. Непогода принесла с собой ранние сумерки, нагло пробиравшиеся во все окна, наполнявшие дом неуютной темнотой. Александра старалась не обращать на них внимания, но не получалось. На душе было тяжело. Даже здесь загородное убежище, укутанное золотой листвой, уже не спасало. Она готовилась сдаться и признать этот день безвозвратно паршивым, когда по дому разнесся громкий стук. Александра, никак не ожидавшая такого, испуганно вскрикнула и порадовалась лишь тому, что никто не стал свидетелем ее позора. Кроме Гаи, конечно. Но ему можно было доверить любой секрет. Он еще не такое видел. Сам же гая подскочил на лапы, но не зарычал. Да и настороженным он не выглядел. Один раз вельнув хвостом, пёс неспешно потрусил к двери. И уже это на многое намекало. Александра последовала за ним, выглянула в глазок и обнаружила на той стороне знакомое лицо. Она догадывалась, что так будет. Гая всегда узнавал знакомых заранее. Александра не знала, как именно, но подозревала, что по звуку шагов. Другое дело, что никто из близких не собирался её навещать. У всех вроде как были дела, Да и вообще им полагалось позвонить. Но Андрей решил иначе. На крыльце стоял именно он. В его появлении не было ничего по-настоящему важного. Подумаешь, отменилась операция, смог приехать, устроил сюрприз. Но от того, что он сейчас рядом, Александра почувствовала непредсказуемое облегчение. Она поспешила открыть дверь и, не говоря ни слова, обняла своего гостя. «Ого!» — поразился Андрей. «Что у тебя тут происходит? Сидишь в темноте, на меня сразу бросаешься. Я вообще думал, что ты уехала». «А звонить нужно». <говорит> «Звонки портят сюрпризы. Так в чем фишка с темнотой?» Задумалась просто. Да и на дождь смотрела. «Неважно. Ну а нервы ни не к черту после того, что с Яном случилось». «Это у тебя раньше началось. Тебя бы поберечь себя. Сам Ян переживает это куда легче». Потому что самому Яну не нужно было объявлять близким людям о том, что он улетит на другой континент непонятно насколько. Но об этом Александра по-прежнему говорить не могла, да и не хотела. Рядом с Андреем все снова казалось правильным и преодолимым. Исчезло щемящее чувство тревоги, и Александре уже самой было смешно от того, как она сидела и тряслась тут десять минут назад. В доме сразу стало светло, запахло едой, разогревшейся в микроволновке. Гай решил воспользоваться моментом и притащил откуда-то мячик. Пока Андрей возился с ним, Александра успела даже зажечь свечи на обеденном столе. «Скажи мне, что ты останешься и завтра вернешься», — тихо попросила она. «Я скажу тебе даже больше. Я сегодня останусь и завтра никуда не уеду». Мягко улыбнулся Андрей. «Собственно, я столько торчал в городе как раз для того, чтобы разгрести дела и остаться с тобой. Пару дней смогу работать на удаленке». Я уже наслышан о том, какой тут райский уголок. Нужно же оценить это самому. — Лучше, чем ты думаешь. Но уехать все-таки придется. Чтобы чуть облегчить твою участь, я составлю тебе компанию. — Вот как? — Куда же мы поедем? — Пока не знаю, но подозреваю, что ты подскажешь, где могут быстро и без лишних вопросов провести тест ДНК. В это место мы и отправимся. Андрей, который явно настроился на легкий флирт, перестал улыбаться. — Нахмурился. «Серьезно? Я снова буду помощником детектива? Извини, что втягиваю тебя, но я сейчас не могу остановиться. И я здесь не на отдыхе». Он отвернулся к окну. Некоторое время наблюдал за потоками воды, льющимися по стеклу. Кому-то другому показалось бы, что он так наказывает Александру молчанием. Старательно показывает свою обиду, но Александр прекрасно знала что он просто раздумывает о чем-то. Наконец улыбка вернулась. Невеселая, спокойная и понимающая. Этого было достаточно. «Пожалуй, мне сразу следовало принять что-то такое по умолчанию», — сказал он. «То, что это всегда будет в твоей жизни». «Эй, у меня бывают и менее значимые расследования. Их я стараюсь не притаскивать домой. Но тот случай особый. Я все понимаю. Рассказывай, что нужно». «Для начала нужно, чтобы ты посмотрел». Она повела его в коридор. Приносить уличную куртку к обеденному столу не хотелось. Александра показала своему спутнику пятна крови, уже засохшие и в желтом свете неярких ламп, казавшиеся почти черными. «Как думаешь, вот этого хватит для генетического анализа?» «Более чем. А теперь расскажи мне, почему твоя куртка покрыта немалым количеством чьей-то крови? Я начинаю подозревать, что, оставаясь вдали от этого поселка, я пропускаю какие-то офигительные истории». Врать Александра не стала. Не видела в этом смысла. Она рассказала ему о том, как нашла потерявшую сознание соседку на дороге. Симптомы она тоже описала подробно, ни одного не пропустив. Когда она закончила, ей даже не пришлось задавать вопрос. Андрей ведь знал ее не хуже, чем она его. Он без труда догадался, что ее интересует. «То, что ты видела, похоже на очень тяжелое отравление». «Но она сказала той тетке-психологу, что ничего не ела с самого утра». — напомнила Александра. — В том-то и дело, это больше, чем пищевое отравление Если бы она съела что-то не то, она бы просто провела день на фаенцевом троне, прощаясь с содержимым желудка двумя путями. Но ее нынешнее состояние напоминает мне тяжелое глобальное отравление организм чем-то не знаю чем. И даже об отравлении я говорю наугад. Я попрошу исследовать кровь еще и на это, но тут сложно. Далеко не все яды в крови легко считываются, если это вообще яд. Короче, никаких гарантий. И все равно ты лучший, — серьезным видом заявила Александра. Приятно, что мы солидарны хотя бы в этом. Андрей не подвел, но он никогда не подводил. На следующий день они действительно отвезли окровавленную куртку на тестирование. Но на мгновенный результат рассчитывать не приходилось, поэтому на время ожидания они вернулись в поселок. Это снова было убежище, дарившее чувство безопасности. Просто дело уже было не вместе, а в человеке. Александра ловила себе на том, что теплые краски осени и желание жить одним моментом занимают ее куда больше, чем необходимость следить за соседями. Да и у Максаковых ничего особенного не происходило. Вера уже на следующий день выглядела гораздо лучше, хотя по-прежнему кашляла. Тимур носился по саду восторженным воробьем. Мать даже улыбалась ему порой. Обычная семья — не никакого отношения к преступлению. Теперь уже Александре было стыдно из-за собственной версии и из-за того, что она заподозрила веру в таком. И он был прав. Это она сбила его с верного пути. Но ничего, ошибки тоже учат. Александра собиралась позволить себе еще пару дней счастья и вернуться к работе. но ну, а потом пришел анализ ДНК, и планы на счастье пришлось отложить. Тест, безразличный к человеческим страстям и теории вероятности, доказал, что настоящий Тимур Максаков лежит сейчас в морге, мумифицированный, разбитый на части, едва познаваемый, страдавший и давно погибший, как будто забытый всеми, кому он еще недавно был дорог. И в этом свете счастливый маленький мальчик, с хохотом носившийся по соседскому участку, представлялся зловещим фантомом, появившимся непонятно откуда, и бесцеремонно укравшим чью-то жизнь.